Муравей и голубка. Муравей спустился к ручью, хотел напиться. Волна захлестнула его и чуть не потопила. Голубка несла ветку. Она увидела, муравей тонет, и бросила ему ветку в ручей. Муравей сел на ветку и спасся. Потом охотник расставил сеть на голубку и хотел захлопнуть. Муравей подполз к охотнику и укусил его за ногу. Котник охнул уронил сеть, голубка вспорхнула и улетела.